— В голове не укладывается. — Да? — прищурился Павел. — А помнишь, как экзамены сдавали? Как я вместо тебя ходил и куда? Как ты вместо меня ходил и куда? И ведь не обнаружилось даже тогда с Галочкой, ха, так и не догадалась коза. — Ух, нащен Галочки! — сокрушенно опустил глаза Петр. — Ведь молодые были щенки! — Сейчас стыд пробирает. А, ей-то что, получила двойной кайф, только и делов. О другом подумай, о том, что подмену обнаруживали примерно в одном эпизоде из десяти, да и то потому, что заранее знали. Двое их, Савельевых, двое знали. Теперь представь. что подмену мы устроим в условиях, когда ни одна собака и не подозревает, что нас двое. — Все шансы? Сто из ста? — Нет, ты серьезно? — Да, мать твою! — вскинулся Павел. — Абсолютно! Совершенно! — Ну что я, по-твоему, стану убивать две недели, чтобы в деталях придумать примитивный розыгрыш? Любой розыгрыш не стоит пятидесяти штук в зелени, потому что есть ситуации, когда меня просто-таки должно быть двое. Коряво, с точки зрения грамматики, да лучше и не скажешь. Меня должно быть двое. На тебя что, наезжают? Павел даже приоткрыл рот. Это с чего тебе в голову пришло? А черт ее знает. Просто это... Первым в голову пришло. Вспомнил вдруг, как разные императоры по сплетням двойников себе устраивали. — Ерунда полнейшая! — с чувством сказал Павел. — Двойник на случай покушения? Фу ты, не такая уж я свинья, чтобы родного брата под пулю подставлять, даже если представить, что и в самом деле вздор. «Глупости, Петя. Никто в этом городе мне не желает зла настолько. Враги есть. Недоброжелателей хватает. а конкурентах вообще молчу. Но заказывать меня никто в жизни не станет. Не тот уровень, не те круги. Чем хочешь, поклянусь. Тогда вот это уже деловой разговор, а?» — усмехнулся брат. «Суть дела, в общем, проста». Маячит великолепнейшая сделка, даже по моим нынешним масштабам чертовски завлекательная. И как это в жизни повелось, тут же наличествуют целые черпаки дегтя В виде и конкурентов, и кротов в моей собственной фирме, каковы до сих пор выявлены не все. Понимаешь в общих чертах? Молодец. Ну, а детали рассказывать не стоит по одной единственной, но крайне существенной причине. Чтобы маломальски тебя ввести в курс дела, придется пару суток без передышки чесать языком. Я-то в этом уже десять лет, а ты, извини, консалтинг от лизинга не отличишь без длинной лекции. Соображаешь? Пожалуй. «Ну, так что поверишь на слово, что это сделка века и другого выхода у меня нет?» «Придется», — кивнул Петр. «Молоток, брательник! Короче говоря, нас будет двое. Ты и будешь я. Ты будешь представительской фигурой. Восседать в креслах, посасывать шампань на банкетах». кивать с умным видом, вообще производить впечатление резко поглупевшего меня. Поверят. Почему, объясню чуть погодя. Да, вдобавок я тебя предварительно как следует поднатаскаю, и рядом с тобой будет посвященный человек, в любой миг придет на помощь. Ну, а я... Меня как бы и не будет. Я в стране в подполье, я... Как раз и работаю, при том, что никто, кроме считанных индивидуумов, и не подозревает об истинном положении дел. Нам понадобится два-три месяца. Впрочем, при удаче скорее два, чем три, а то и в месяц уложимся. Получишь свой законный процент, Сирич, полсотни штук зеленью, И отвалишь в Новосибирск. Тут тебе и хорошие квартиры, и приличная машина, и на обзаведение, на ложки-поварёшки, и на брюлики твоей кирочки хватит. Что скажешь? Сделка касается, опять-таки, самого что ни на есть легальнейшего бизнеса. Просто такова уж сэляви. У нас ради честнейшего заработка приходится идти на самые немыслимые финты, Ну, газеты читаешь, телевизор смотришь, должен понимать. — Что насупился? — Ну, это ж не экзамены, — сказал Петр. — Да не о том ты. Берешься. Я бы с радостью, — признался Петр, — ради таких денег, но это, повторяю, не экзамены и не история с Олимпиадой, и даже не не случай с галочкой. «Разоблачат». «Кто?» «Ну, твои же сотруднички, партнеры, деловые знакомые. Весь привычный круг общения. Мне нужно будет знать столько. Всех и все. Куда там к черту Штирлицу?» «Не справлюсь». «Петенька», — поморщился Павел. «Петюнчик!» «Ну, какие в задницу разоблачения? Ты же будешь не в себе». Ну, точнее, не совсем в себе. «Это как? Ты, страдалец, то бишь я, страдалец, попал в аварию», — серьезно сказал Павел. «Я очень редко сажусь за руль, все знают. Решил вдруг проветриться. Не справился на повороте с джипером. Когда приедет скорая, и менты их взором предстанет натуральнейшим образом разбитый джипер», Митя постарается, у него голова светлая, причем, повторяю, все продумано до мелочей, и обломки джипера будут живописно громоздиться на обочине, и шматье на тебе будет изодрано художественно, и кровушка из тебя будет струиться. Ну что ты ежишься? Ну в паре мест, аккуратненько, располосуем кожу, ничего страшного». И кровянка немного поструится, и веночки не будут задеты. Синячок там под глазом. За полсотни тон зеленых у права стоит чуточку страдануть. Царапины заживут. В общем, авария. джипер в дребезге, у тебя сотрясение мозга, каковое, между прочим, диагностике не поддается совершенно. У меня... то бишь, сотрясение. Ну ладно, отныне будет все таки у тебя. Мало того, у тебя провалы в памяти, у тебя некие непонятные любому медицинскому светилу завихрения психики. Ну, врубился? Потому ты и не узнаешь старых знакомых через одного. Потому у тебя прошлое из памяти выпало кусками Шмотами, пластами, месяцами и годами. Потому ты и в бытовых мелочах во многом изменился. И кабинет свой не помнишь, где что лежит, в толк не возьмешь. И закадычного друга Вову увидишь, словно бы впервые. Железное объяснение, Пьер. Ну, недельку поскучаешь в больнице. Доктор свой в курсе. За те денежки, что он получит. Из кожи вывернется, как и мой верный пес — коммерческий директор. Он тебя будет водить, как ребеночка, за ручку. С глазу на глаз даст любые пояснения. Да и я, пожалуй, что навещу как-нибудь...